Глава 10. Суббота, 23 октября. День. Мужчины периодически промачивают горло, отпивая что-то из незнакомых бутылок и жестяных банок. Судя по фиолетовому логотипу, это выпивка точно не из винокурни Moonshine. Айви удивлена, что в толпе есть женщины. А ведь некоторые из них Бывали в поместье, приходили сюда под покровом ночи с просьбой о помощи. Одни страдали бесплодием, другим требовалось снадобье, чтобы муж не гулял или не бил их по пьяни. До конца жизни Айви не смирится с этим подлым предательством, когда женщины идут против женщин. От злости у Квини дёргается века. Её бесит, что эти мужчины ещё и рисуются перед ними. В толпе не видно ни мэра Уилла Стоутона, ни банковского управляющего Джона Хатторна. Значит, должен быть кто-то из членов городского совета, что уже само по себе интересно. Квинни оказывается права. Через несколько минут от толпы отделяется преподобный мега-церкви Кричли Хэкл Коттон Мазер. Мега-церковь. общепринятое в англоязычных странах обозначение протестантских церквей численностью более двух тысяч прихожан, собирающихся в одном здании. Ему за 60. Голова его чисто выбрита, и он носит аккуратную козлиную бородку. Между бровей пролегли две глубокие вертикальные борозды, похожие на восклицательные знаки, свидетельство того, что этот человек много хмурится. Мазер далеко не дурак. Если пришёл не в костюме с галстуком, а в охотничьем камуфляже, правда, гораздо лучшего качества, чем у остальных. Этим он словно хочет сказать: "Я один из вас, но на голову выше". Довольно тонкое послание, которое не до всех доходит. Люди просто видят перед собой человека в камуфляже, но не понимают сути. Мужчины скандируют всё громче, и Квини говорит: "Урсула, я займусь этим". Урсула кладёт руку на плечо Персефоны, подталкивая её к дверям. И теперь девочка скрыта за одеждой ведьмы. Собака протискивается к своей хозяйке, а Виджет взлетает на стрелу крана, аккуратно сложив крылья. Хватит снимать командует преподобный, и мужчины послушно убирают телефоны. Убедившись, что его распоряжение выполнено, преподобный делает шаг вперёд. Сибила! рычит Котон, выставив вперёд подбородок. Котон! отвечает она, уперев руки в боки. Обращайся ко мне, преподобный Мазер. «А ты зови меня Квинни!» — парирует ведьма. «Никакая ты не королева!» — презрительно шипит он. «А для меня никакой ты не преподобный, а просто Коттон!» Зря она так сказала. Квинни знает это, но ей надоело выбирать выражение при общении с внешним миром, надоело смягчать их, ублажая эго таких, как Коттон Мазер и ему подобных. И ты позволишь ей проявлять к себе такое неуважение, Коттон? Выкрикивает кто-то из толпы, и другие голоса вторят за чинщику, поддерживая его. Так ты поставишь эту стерву на место или нет? Коттон ощетинивается. Видишь, что ты натворила, говорит он Квини. Ты разозлила моих людей. Квини так и подмывает, слово в слово повторить Граффити, которое она увидела на одной из городских стен. Узри моё поле шлюх, взгляни на небо, и ты увидишь, что оно бесплодно. Ещё 50 лет назад все эти люди закидывали бы её матерными словами, словно гранатами, но теперь они ругаются исключительно про себя. Поэтому Квинни просто пожимает плечами и говорит: "Жаль. Что твои люди такие обитчивые? И толпы в сторону ведьм летит бутылка, и едва не попадает в непоколебимую Квини. Бутылка разбивается позади неё, толпа смеётся и улюлюкает. Квини сжимает кулаки. Ноздри её гневно раздуваются. Она уже готова сбежать по ступенькам, чтобы накинуться на бросившего бутылку придурка. Но одновременно происходит две вещи. Айви начинает бормотать заклинание, а Изавель делает шаг вперёд и подбоченившись, прислоняется к перилам, покусывая нижнюю пухлую губу. А потом небо прорезает молния, и вслед ей слышится раскат грома. Вспышка молнии, подобно небесной лампочке, освещает и Изавель, В бешеном кружении вокруг неё пляшут сонмы листьев. Мужчины отрывают бутылки от арта и разжимают кулаки. С отвислыми челюстями все смотрят на Изабель. И неважно, что ей под 80 и её колдовская сила с годами ослабла. Изабель всё ещё в состоянии наслать мощное проклятие. Даже преподобный ощутил это, хоть и приходит в себя быстрее остальных. Доброго вам дня, преподобный Мазер, произносит Изавиль завораживающим тягучим голосом, по силе своей перекрывающим натиск надвигающейся бури. Чем обязан такой чести? Желаете продегустировать ограниченную партию лавандового джина, который мы уже готовим к запуску в следующем месяце? Если так, То мы приглашаем вас и ваших друзей в зал нашей винокурни. При этих словах ряды горожан дрогнули. Они слушают словно заколдованные, забыв, зачем пришли сюда. Им так хочется испробовать джин кустарного производства из рук этой грозной Изабель Джонс. Вернитесь в строй, с упрёком произносит преподобный и ошеломлённые мужчины подчиняются. Пришедшие с ними женщины бросают на них испепеляющие взгляды. «Мы не за джинном сюда пришли!» Преподобный оскаливается в едкой ухмылке. «Но тогда зачем вы здесь?» Интересуется и Изавель, склонив голову на бок. «Чтобы разрушить это логово беззакония!» И по чьему же распоряжению, подаёт голос Квини. По распоряжению городских властей. У вас огромная задолженность по залогу и налогам на недвижимость. И мы здесь за тем, чтобы обратить взыскание и возместить расходы. Но срок ещё не истёк. У нас есть полторы недели, чтобы заплатить. Преподобный смеётся. Мы оба прекрасно знаем, что вы не сможете заплатить. Никто вам не даст новый кредит. Квини оглядывается на Табиту, замершую за порогом. Табита, понимающе кивает и устремляет взгляд на виджет, который всё ещё сидит на стреле. С громким карканьем старая ворона взлетает и устремляется в сторону города. Крылья её рассекают воздух, борясь с натиском ветра. Котон Вы не имеете права сносить наш дом. По закону мы можем тут оставаться ещё 9 дней, заявляет Квини. Нам придётся натравить на тебя полицию. В добрый час, отвечает Коттон с улыбкой. Попробуйте найти адвоката, который бы захотел представлять ваши интересы, или судью, который согласится вас выслушать. В задних рядах Квини обнаруживает двух местных адвокатов, Рэнди и Клайда, а также единственного в городе судью Эльмера. Все трое стараются держаться вместе и бросают на Квини сочувственные взгляды. Они в долгу перед веддимими, которые так или иначе помогали их жёнам и детям. Эти трое, по сути, неплохие люди, просто сейчас их руки связаны. Квини переводит взгляд на трёх олухов в шлемах викингов. Это местные полицейские. Один из них приветственно салютует Квини, поднеся руку к рогам, тогда как другой тянется к пистолету. "Такие как вы лишь тормозят развитие", кричли Хеккл, продолжая проповедовать Котон. И народ, ибо он и есть стадо овец, хором ответствуют: "Аминь". Мы стремимся подарить нашему городу будущее, основанное на страхе Божьем. Снова звучит: Аминь. По-твоему, Богу нужно больше бальмортов и забегаловок быстрого питания? Презрительно говорит Квини. Богу нужно покончить с такой мерзостью, как вы, отвечает Коттон, и толпа одобрительно гудит. Богу угодно. чтобы городом управляли мужчины, готовые бороться со злом. А я-то думала, что землю наследуют кроткие. Разве не так учил Господь? Глаза преподобного вспыхивают недобрым фиолетовым светом. Айви, стоящая позади Квини, продолжает читать заклинание, и небо озаряется новой вспышкой молнии. После чего следует столь оглушительный раскат грома, что у квины начинают стучать зубы. С неба, словно маленькие десантники, летят первые капли дождя, а затем на землю обрушивается ливень. Люди морщатся, оглядываясь в поисках укрытия. "Держать строй!" приказывает Коттон словно перед боем. "Это всего лишь дождь. От воды ещё никто не умирал." А вот и нет, думает Квини. Миллионы людей погибли от всемирного потопа. И про это написано в Ветхом Завете. Не говоря уж о тысячах ведьм, которых на протяжении многих веков подвергали испытанию водой. Их раздевали до нога, связывали по рукам и ногам и тащили к ближайшему озеру или реке, куда и сбрасывали. Дикость этого испытания состояла в том, что невинные должны были пойти ко дну, а виновные оставались на плаву, после чего их сжигали на костре. Квини глядит на кота на мазоре, недоумевая, почему люди боялись ведьм, а не тех, кто сжигал их заживо. Рядом в землю ударяет молния, и Квини думает, что смесь воды с электричеством Гарантированный рецепт смерти. Но она не собирается напоминать об этом всем мерзавцам, ворвавшимся на их землю, и особенно водителю крана, который сейчас представляет идеальный проводник электричества. Удар в кран молния. Советую вам уйти с крыльца, если не хотите погибнуть под обломками, говорит преподобный ведьмам, но ветер относит в сторону его голос. Кран приходит в движение. Айви взмаливывается квине. На ветру её волосы хлещут по лицу. Сейчас самый подходящий момент, чтобы зажарить кран. Айви продолжает бормотать заклинание. Глаза закрыты, пальцы прижаты к вискам. На лбу выступает пот. Она буквально звенит от напряжения. Камелии в её волосах клонится вниз, увидая. Квини мельком смотрит на небо, а потом снова переводит взгляд на Айви. Но как ни старается Айви, она больше не способна извлечь молнию. Кран дёргается вперёд, и стрела начинает понемногу раскачиваться, а с ней и ядро, набирая амплитуду. Толпа отодвигается в сторону, Спрятавшись под ангельским дубом, Квини прекрасно понимает, что только там они могут укрыться от потопа. Вот поганцы, сурово бормочет она, начиная узнавать некоторых горожан, по мере того, как дождь смывает с их лиц боевую раскраску, стекающую с их бород цветной водичкой. Обернувшись к сёстрам, Квини говорит: Скорее встанем в круг. Ведьмы приходят в движение. Айви снова умоляет Квини, чувствуя нарастающую панику, потому что за её спиной ядро раскачивается всё сильнее и сильнее. Нам срочно нужна молния, прямо сейчас или никогда. Сёстры и все, кроме Табиты, которая не смеет выйти за порог дома, встают в круг. взявшись за руки, Айви же остаётся посередине. Все закрывают глаза, словно обращаясь внутрь себя, но на самом деле сейчас они связаны друг с другом как никогда, и внутренняя энергия каждой подключается к общей на пределе возможностей. Ток любви, проходящий сквозь них, столь силён, что у женщин покалывает руки. Сёстра концентрируется на Айве, вливая в неё всю свою коллективную силу. Айви, в свою очередь, пересылает энергетический поток небесам, которые, становясь всё темнее, вспыхивают и искрятся, образуя вихревые потоки. Тем не менее, по какой-то необъяснимой причине, небеса отказываются вмешиваться в происходящие события. а потом, словно из ниоткуда, раздаётся собачий лай. Ведьмы сразу вспоминают про Персифону, размыкают руки и оборачиваются к ней. В некотором замешательстве они видят, что эта белокурая девочка приковала себя наручниками к массивным ручкам входных дверей, а подмышкой у неё тявкает Рут Бейдер Гинсбург. «Какого чёрта!» Но её слова заглушает крик преподобного. А остановитесь! Не раскачивайте ядро. Там дочка мэра. Квини издаёт тихий стон. Теперь мы точно в полной жопе. Долой патриархат! Кричит Персефона, и щёки её задорно пылают.